Глава 6 Фото. Пока добрались до локации, продрогли до костей. У Горации в машине сломалась печка, и всей команде пришлось ехать в холодном салоне, на холодных креслах, согревая руки дыханием и по очереди прикладываясь к термосу с горячим чаем, заботливо прихваченным Семеном для Татьяны и Зои, фотомодели. Зои — ясноглазая блондинка с пшеничными волосами, отливающими золотом, высокая, не худощавая, прекрасно укладывалась в сформировавшейся на Западе стереотипа русских. А именно на этно-теме Рафаэль хотел сыграть. Стас ворчал, когда машину подбрасывал на кочках и с тревогой поглядывал на подвешенные кофры с костюмами. Он особенно гордился подготовленным для съемки рубищем. Плотный лен с вытравленными по подолу, будто прогоревшими пятнами, тонкой линией мережки и бахромы, зрительно состарившие полотно плетёные вручную пояс, налобное украшение и парчёвые рукавья с деревянными бляхами-нашивками. «Я босиком, что ли, буду?» — уточнила Зоя с сомнением, посмотрев через запотевшее окно на укрытые колким инеем поля. Ночью опять подморозила. Стас кивнул, напомнил бесстрастно. «Мы это обговаривали». «Ну, я думала, в машине отогреюсь. А у вас дубак?» Девушка закусила губу, недовольно поморщилась. Стас вздохнул. «Не переживай, отогреем тебя!» Он полез во внутренний карман, достал оранжевую упаковку со стельками, помахал в перед моделью. «С подогревом! Специально для тебя вчера взял. Так что всё норм!» Девушка недоверчиво посмотрела на запечатанную упаковку, пожала плечами. «С работой в последнее время всё хуже. Девочки из агентства берутся за самые сомнительные заказы. Ей ещё повезло для крупного журнала фотографироваться. Если повезёт, на обложке окажется». Для портфолио можно и помёрзнуть Зоя положила голову на подголовник, мечтательно прикрыла глаза. При таком раскладе ее заметят, предложат контракт, и она уедет. Благо, этот заказ оформил напрямую, не через модельное агентство. Спасибо семёну И в случае победы ей не придется делиться гонораром с этими упырями и выплачивать им отступные. Зоя уже мысленно вышагивала по мощенным улочкам Старой Европы с крафтовым кофе в руках и в дорогом пальто, подумав, пририсовала еще брутального брюнета под ручку. Для полноты картины. Визуализировать так визуализировать. И Ламборджини пусть стоит на парковке. С водителем. Ее водителем. «Интересно, сколько Ламба стоит? Это вообще реально ее купить?» Позадачилась девушка. Рафаэль, прищурившись, наблюдал за ней, искал нужный ракурс. У девушки красивый, выразительный профиль, высокая линия скулы и точёная подбородка. Красивые запястья и щиколотки, сухие, изящные. Он вспоминал отснятую Семёном локацию, представлял Зои на фоне разрушенной часовни, прикидывал. Поэтому, когда доехали и выгрузили оборудование, он уже точно знал, что делать. Выбравшись из машины первым, сразу пошёл к возвышающемуся на холме строению. — Семён, стойки закрепляй вон на тех камнях. Ракурс отсюда берём. Он ткнул себе под ноги, придирчиво оглядывая экспозицию. — Гора, сделай что-нибудь с печкой, а колеем Таня, Стас, вам сколько времени надо на мейк и одевание? — Минут 30 дай. Татьяна выглянула из машины и с сомнением посмотрела на свой чемоданчик. Стас молча кивнул, соглашаясь. Пока с моделью работала Татьяна, он пошёл к Рафаэлю и Семёну. «Хорошо получится, колоритно», — отметил, став за спиной фотограф Он четко следовал принципу «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Или похвалит, но недостаточно. Гораций возился под капотом внедорожника, проверял контакты, ворчал на всех автопроизводителей вместе взятых. Рафаэль покосился на него, дотронулся до плеча стилиста. «Пройди вверх по тропинке, встань вон у той коряги, пожалуйста». Он показал рукой в направлении поломанного дерева, почти перегородившего тропинку к почерневшему мосту часовни. Стас покосился на него. «Ты меня, что ли, фототь собрался?» прав уже снимал крышку с объектива, настраивал аппарат, посмотрел на стилиста. «Надо четко разметить, куда Зои поставить. Холодно, простынет басая он, лед на лужах». Стас фыркнул. «Ух ты, Господи!» Но направился к коряге. «Мы так-то ей за это деньги платим. Стас, не будь свиньей!» «Стой, где стоишь!» Он поднял вверх руку. «Замри!» «А теперь медленно поворачивайся ко мне через левое плечо!» Стас скривился, но сделал, как тот хочет. Рафаэль сделал еще несколько снимков. семён поставивший последний фотозонт развернулся к нему и замер. Он всегда чувствовал себя заговоренной коброй, когда наблюдал, как Рафаэль работает. Казалось, фотоаппарат становился с ним одним целым, его глазами, руками а сам фотограф будто парил над мерзлой землей. Он передвигался быстро, не спуская пристального взгляда с объекта фотосъемки. Чуть приоткрыв рот, будто на одном вздохе, он следовал за объектом, растворяясь и становясь призраком. Только щелчки затвора фотоаппарата, словно сердцебиение железного робота. Это завораживало. Забывшись, Семен влокотился на стойку и едва не перевернул ее. Засмущавшись, чертыхнулся, виновато оглянулся на Рафаэля. Тот, кажется, даже не заметил, продолжал работать с камерой, выискивая лучшие ракурсы. Из салона машины появилась Татьяна. «Мы готовы, Стас. Чего там с костюмом? Колдуй!» И тоже подошла ближе к Рафаэлю, заглянула через его плечо на экран фотоаппарата, хмыкнула. «Стас, а из тебя отличная модель получается!» Засмеялась в голос. «Немного задница широковато, но если подкачать, хоть нижнее белье от Гуччи рекламируй!» «Вот себе и подкачивай!» И нечего на мою задницу пялится Стас, проходя мимо неё, ворчал. «Талантливый человек должен быть талантлив во всём». «Должен, но не обязан». Татьяна села на свой фирменный конёк доставать Стаса за работой. «Ах!» Стилист посмотрел на неё сердито, но без злости. Рафаэль отвлёкся от объектива, покосился на Татьяну. «Звезда моя, а ты его смени лучше. Только выше поднимайся, и чтобы угол часов не оказался слева от тебя». Рафаэль определился с одним из удачных ракурсов, прикинул, как он будет смотреться с Зоей. Теперь проверял другой ракурс. Татьяна послушно заняла нужное ему место, театрально возделала руки к тусклым еще небесам, пропела. — О, боги всемогущие, пошлите температуру плюс 16 шоколадку и нормальный кофе. Рафаэль снимал и ее. Не обращая внимания на баловство визажиста, командовал. «Правее встань! Правая нога выше, как будто шагаешь по лестнице!» «Нет, развернись! Теперь как будто спускаешься!» «Раф, не старайся, я просто не фотогеничная!» Татьяна лукаво щурилась. Рафаэль забрался на валун, присел на корточки перед девушкой, поймал объектив в веснушчатое лицо. «Не напрашивайся на комплимент!» Пробормотал рассеянно и снова уткнулся в экран. Встав в полный рост, кивнул девушки «Всё!» Можешь идти в машину?» Татьяна весело козырнула. «И есть, босс!» семён подошел ближе. «Раф, сухой лед нести, или ты передумал?» Фотограф хивнул. «Стас! Что, Зои, готово? У нас 10 минут, пока солнце не переместится. Потом всю экспозицию перестраивать!» Фотомодель выбралась из минивэна, предусмотрительно бросила на мерзлую землю тапочки, сунула в них ноги. Рафаэль поманил ее к себе, указал на место, где только что стояла Татьяна. «Сюда!» Протянул ей руку, помог забраться по крутой тропе, дождался, когда девушка снимет тапочки и отдаст их Семену, чтобы не попали в кадр. удовлетворенно кивнул. «Так, что тебе навевает это место? Не говори, думай об этом!» Зоя огляделась, поежилась, зябко поджала пальцы на ногах. Рафаэль сделал первые кадры, считывая эмоции девушки. Та прошептала тоску, уныние, безнадёжность. Как последний приют, который не даёт успокоения, а только забвения. — Круто! Давай пока с этой эмоцией поработаем. Зоя и то поворачивалась к часовне, то отворачивалась от неё, заплетала волосы, присев на чёрные камни, щурилась на восходящее из-за часовни солнце, подходила ближе к почерневшим стенам, дотрагивалась до них пальцами, обнимала себя за плечи. Ветер трепал пшеничный волосы, золотил их. А Рафаэль фотографировал, фиксировал кадр за кадром, отчетливо понимая, что не то. Созданный образ не жил, не дышал. И фотограф не понимал, в чем дело. Искал. Продвигался ощупью уже забыв о конкурсе, об ожиданиях команды и собственных амбициях, сосредоточившись только на том, что работа не идет. Кадр не слушается. Эмоции утекают, рассыпаются. Подозвал Семёна. Тот ловко брызнул на руку модели воду из пульверизатора. «Это чтобы не обжечься», — пояснил. Зоя посмотрела с тревогой на него, перевела взгляд на фотографа. Тот успокаивающе кивнул. «Один кадр, две секунды». Семён положил в центр девичьей ладони плотный ватный шарик. «На счёт три!» профаэль приготовился, поднёс фотоаппарат к лицу, рассматривая девушку в объектив семён аккуратно поджег шарик в руке девушки, бросил к ее ногам дымовую шашку. Щелчок. Один единственный кадр, прежде чем Зоя испугалась, и бросила ватный комок на землю. «Все, брейк!» — скомандовал. Ему стало стыдно. Девушка продрогла. Столько кадров и почти стопроцентная уверенность, что все впустую. Отпустив модель, помог ей надеть тапочки и спуститься ближе к машине, где ее перехватили семён и Стас. Оба уверены, что проделана отличная работа. Но раф -то точно знал, что нет. Мрачно уставился на экран, ещё раз посмотрел отснятый материал. «Ну что, Раф, всё?» От машины отделился Гора, махнул рукой. «Я печку починил. Поедем до города, как приличные люди!» Рафаэль неопределённо кивнул. «Сейчас я ещё пощёлкаю. Собирайтесь!» И, не позволив себя отговорить или отвлечь дополнительными вопросами, шагнул за угол, отделившись от ребят. Слышал, как ребята недоуменно зашептались. семён крикнул. «Фото зонты собирать?» Рафаэль махнул рукой, обошел здание. Оно сильно повредилось из-за пожара. Его пытались отреставрировать. Пожар свел все старания к нулю. Фотограф видел почерневшие леса. Осторожно перешагнув через гору ломаных кирпичей, взошел на пригорок. Отсюда красивый вид на лес. И на видневшийся за ним небольшой жилой поселок. Очевидно, ту самую эко-деревню, о которой говорила Татьяна. Над домами поднимался белый дым затопленных печей. Сюда на холм пахнуло пряно, дразняще. Рафаэль просто фотографировал. Вид, линию горизонта. Она его успокаивала. Он даже думал, что стоит ее поставить как заставку на компе. «Будет хорошо освежать взгляд и успокаивать внимание». Он щелкал затвором фотоаппарата, не сразу заметив в окошко объектива движения. Он невольно кого-то сфотографировал с противоположного, менее всего поврежденного пожаром угла здания. По привычке пригляделся через экран, приблизил изображение. Сердце упало и забилось часто-часто. «Карина? Этого не может быть!» Приглядевшись, он уже сомневался. Странная одежда. Девушка казалась старше Карины. Чтобы не выдать себя, он сделал еще несколько снимков, на этот раз прицельно, выбирая ракурс так, чтобы лицо незнакомки попало в кадр, и тут же увеличивало его, чтобы убедиться. Руки дрожали. Девушка, сбросив с плеч куртку, приладила ее на ветку и теперь начала разбирать обугленные леса. Снимала уцелевшие плахи, аккуратно складывала в стороне. Выбивала обухом топора нижней опоры. Прикрывая глаза, отсыпавшиеся залы ждала, когда осядет пыль, чтобы собрать пригоревший мусор в строительные мешки. Ей помогали еще две женщины в такой же неопределенного цвета одежде, длинные юбки до щиколотки, темные платки, перепачканные сажей лица, куртки распахнуты на груди. Все трое работали молча, без шуток и пения, которыми обычно сопровождается такая работа. Рафаэль был все еще не уверен. — Карина! — тихо позвал. Девушка выпрямилась, огляделась по сторонам. Раф понял, она не видит его, но ветер донес его голос. Он вышел из-за лесов на открытое место. Девушка уставилась на него. Глаза распахнулись от удивления, но смотрели недоверчиво. Молодой человек шагнул вперед. Девушка, будто очнувшись, ахнула, прикрыла рот перепачканной сажи ладонью, отшатнулась. Ее резкое движение привлекло внимание напарницы. Те тоже распрямились, посмотрели на Рафаэля настороженно. Так что посреди перекрестилась. «Карина!» Сейчас он был абсолютно уверен, это она. Потерянная, с потухшим взором, перепуганная. Его Карина. «Карина, как хорошо, что ты нашлась!» Девушка схватилась за леса, интенсивно затрясла головой. «Нет». «Карина, это же я, Рафаэль, ты меня узнаешь?» Он сделал еще несколько неуверенных шагов навстречу. К голове приняла кровь, в ладони вспотели. Словно за соломинку он вцепился в фотоаппарат, прижал к себе. «Карина, Девушка мотнула головой ещё сильнее и бросила короткий, умоляющий взгляд на своих напарниц. Те промолчали. «Нет, вы ошиблись. Я не Карина». Рафаэль замер. Плечи опустились, в глазах загорелось недоумение. Неужели ошибся? «Я не Карина. Меня Агатой зовут». Рафаэль ничего не понимал. Перед ним стояла Карина. Её цвет глаз, её лицо, её руки, её голос и движение её. Но она утверждает, что она на самом деле не она. Амнезия? Рафаэль ругал себя за то, что не проверил после ее ухода больницы. Она ведь в самом деле могла попасть в аварию, могла получить травму. Да, нелепо, как в слезливой мелодраме, но... Другого-то объяснения все равно нет. Девушка, закусив губу, развернулась и, схватив Светке куртку, побежала прочь с пригорка, в сторону леса. Рафаэль хотел побежать за ней, его остановили на парнице девушке. «Чего удумал? сказала обознался сты Так и ступай, откуда пришел». Преградив ему дорогу и оттесняя к стене, на него шагнула одна из женщин, та, что постарше и покрупнее. «Агата она, сестра наша». «Сестра?» Он знал всех родственников Карины, сестер у нее не было. Это окончательно сбило его с толку. Рафаэль смотрел след девушки, так и не решившись последовать за ней. Махнув рукой, он развернулся и направился к машине. Когда проходил мимо почерневшего входа в часовню, кто-то схватил его за руку и привлек к себе. Агата, которую он принял за свою Карину, приблизив к нему, лицо прошептала горячо. «Ты как нашел меня?» «Да я работал здесь, снимал!» Он приподнял вверх руку с зажатым в ней фотоаппаратом. «Карин!» «Нельзя! Я для того здесь, чтобы очиститься. Грех с души снять, так что не ходи сюда. Если увидят, плохо мне будет!» Рафаэль ничего не понимал. Кто увидит? Почему плохо? Карина, я ничего не понимаю. Тебя здесь силой держат? Тебе угрожают? Девушка качала головой. Не позволив ему договорить, прикрыла его рот, пропавший горю ладонью, прошептала. «Не называй меня мирским именем. Для всех я Агата». В голове Рафаэля будто что-то выщелкнулось. Схватив девушку, за руку потянул к выходу. «К черту все! Поехали!» Карина вырвала локоть, отпрянула к стене. «Сказала тебе, никуда с тобой не пойду». «Пожалуйста, услышь меня и забудь, что видел здесь. Скажи, чтобы не искал никто. Сама вернусь, когда смогу». Посмотрела строго. «Карин, это неправильно все!» Девушка нахмурилась. «Оставь меня. Хоть немного. Уважай мое решение». Покачала головой и, развернувшись, юркнула в просвет между опорами арки. Выпрыгнула в окно. «Карин» Тем же вечером, Смоленск. Снова тот сон. Мучительная попытка закричать, дотянуться. Карина снова стояла и смотрела в чёрное нутро разрушенного здания. Что же это за место такое? Рафаэль метался в забытии, не в силах проснуться или что-то изменить, увязая в навязчивом и болезненном видении всё глубже. Но в этот раз что-то было иначе. На голове Карины платок, совсем как там, у часовни. Тёмное платье в пол. Из черноты провала тянулся сырой, мертвенно-сладкий воздух и будто шевелилось в глубине что-то, приближаясь ко входу. Рафаэль замер, всматриваясь в пустоту. Карина качнулась, сделала шаг вперёд. Рядом с ней оказалась девочка, ещё не подросток, но уже и не малышка. Простенькая сорочка с голубой каймой и туго заплетённые косички. В руках букет полевых цветов. Девочка держала Карину за руку и вроде как была с ней и прежде, но Рафаэль не видел ее никогда. Обернувшись через плечо, девочка посмотрела прямо на него. Его будто с головой в ледяную воду окунули. Посмотрела строго и неприветливо. Подняв взгляд на Карину, дернула ту за руку, заставив тоже оглянуться. «Карина!» Ему удалось закричать. «Всего мгновенья сна!» в он увидел ее потерянное, заплаканное лицо искусанные в кровь губы. Успел заметить ссадины на руках и кровопотеки на оголенной шее. «Что с ней? Где она?» Его выбросило из сна. Тело в одно мгновение стало тяжелым, а мысли потеряли ясность. «Карина! С ней что-то не так, она в опасности!» Рафаэль убрал влажные волосы со лба и шумно выдохнул. «Нет, это все неправильно!» Решительно встал, подошел к окну. За городом расцветал новый день. Рассвет прорывался тонкой розовой полосой за горизонтом, отражаясь в стеклах сонных домов. Рафаэль взял в руки сотовый открыл телефонную книжку, в списке контактов нашел номер Светланы, матери Карины. Она должна знать, что Карине нужна помощь. И чем она, интересно, поможет? Рука бессильно опустилась вместе с зажатым в ней сотовым. Рафаэль не знал, что делать. В памяти всплыла фраза одной из спутниц Карины. «Агата? Наша сестра?» Он-то решил, что сестра по крови, но, очевидно, по вере. То есть Карина застряла в этом эко-поселении. Рафаэль барабанил пальцами по колену. «Вариант первый. Прорваться в этот чертов скит и забрать ее, если потребуется силой. Но она за ним не пошла там, у сгоревшей часовни, значит, не пойдет и сейчас». А если и пойдет, то снова вернется. «Уважай!» Вот как повернуло. «Как можно уважать выбор разрушить собственную жизнь?» «А может, не разрушить?» Внутренний голос говорил осторожно. Доводы липли к позвоночнику, ложились паутиной на мысли. «Ты, Раф, сейчас опираешься на сон, который спрятался в твоей башке. Как ни крути, действовать силой не вариант. «Думай еще!» Внутренний голос подбадрил. Рафаэль прошелся по комнате. Вариант второй, невероятный. Подключить родственников Карины. Допустим, не мать, с ней он уже говорил. Кого-то еще. Данила, например, ее сводного брата по отцу. Они вроде бы были достаточно дружны. И Данил, в принципе, казался нормальным парнем, адекватным. Молодой человек посмотрел на часы. Чуть больше семи. Рановато для звонков. Но Данил человек творческий, веселый. Не исключено, что еще и не ложился. К черту!» Рафаэль решительно набрал номер. «Эй, пиплы, кем бы вы ни были, но я в отпуске. И буду в нем до майских праздников. Звоните числа 5 Радостно сообщил его голос, записанный для автоответчика. «Итак, Данил в отъезде. Будет не скоро». Геннадий отпадал сразу. Этот даже на день рождения Карины никогда не звонил. «Макс?» В памяти всплыл нагловатый брат Карины, бывший мент. Но менты, как всем известно, бывшими не бывают. Вроде он даже восстановился на службе. Карина что-то рассказывала об этом. «И что я ему скажу? Что Карина бросила меня, уехала жить в деревню, примкнула к отшельникам и ушла в религию с головой? Что я холкой чувствую, что там что-то нечисто? Или про сон этот рассказать?» Рафаэль выдохнул, приоткрыл окно. Его окутало утренней прохладой, запахами надвигающейся весны. Здесь, в городе, она приходит раньше, хоть и цветет не так буйно, как в деревне. Может, прикинуться дурачком, попросить пробить этот скит? Вдруг за его настоятелем или настоятельницей криминал водится? Он барабанил пальцами по пластиковому откосу. Может, деньги у него раньше вымогали? Или мошенничество с квартирами проворачивали? Может, судимости у них? Все, что может накрыть или, по крайней мере, убедить Карину уехать оттуда. Он понимал, что действует стереотипами. Все, что непонятно и непривычно – зло. Раз скид – значит секта, а раз секта – то ищи мошенничество. Но люди и по доброй воле, и с чистыми помыслами свихнуться могут, побросать все нажитое и удариться в солнцеедство Пару месяцев назад ему как раз ролик с таким чудиком попался. Оставил семью, работу, поселился в землянке в лесу, подальше от цивилизации, и стал отшельником. По доброй воле и вроде как в здравом уме. Рафаэль не понимал этого. Его жизнь — это люди, их страсти и стремления. Он варился в этом бульоне, пропитываясь им. Отречение от людских страстей не для него. — Поэтому вся Каринкина родня тебя чудиком и считает. Невесело усмехнулся. Посмотрел на часы полвосьмого. Звонить Каринкиному брату рановато. Ложиться снова не уснет. Включил ноутбук, загрузил приготовленные для отправки снимки. Женская рука, пропускающая через себя весеннее солнце, будто фарфоровая, неживая, и в то же время такая наивно-трогательная. Веснущатое лицо Татьяны. Рафаэль отметил, что получился хороший кадр. Отметил в папке, чтобы не забыть и сделать ретушь. Пролистал дальше. Обугленный остров часовни покосившийся крест на островерхом куполе. Словно великан, смиренно ожидающий своей участи на барском дворе. Пролетающие по бледно-синему птицы. Они возвращаются домой, еще не знаю что дома их ждет пепелище. Зои, словно сошедшие с открытки, застывшие эмоции на красивом и правильном лице. Лучший кадр с ней с пламенем в руках. Там неподдельная эмоция, удивление, страх, любопытство. Серый дым клубится у ног, сливаясь с платьем. Выглядело так, словно девушка, и есть этот дым. «Вот с этим кадром можно работать», — отметил про себя и перенес в папку для финальной обработки. Посмотрел другие снимки в поисках нужной серии. Сердце замерло, пролистывая изображение, пропустило удар. Вот оно! Строгий профиль девушки у сгоревшей часовни. У нее руки в саже. Подол длинной юбки подоткнут за пояс, чтобы на него не наступать. Видна изящная щиколотка, стройное колено, обтянутая темными колготками. Женственность, замурованная в рубище. Обреченная бессмысленно перебирать горевшие головешки, пытаясь, словно мальчик Кай, составить из них слово «вечность». Но у мальчика Кая была девочка Герда. А у этой девушки со снимка уже ничего нет. Карина. На этом снимке его Карина. Заметив Рафаэля, она потеплела. Он это отчетливо запомнил. Губы привычно растянулись в улыбке, и лицо сразу просветлело, осмыслилось. Он сделал к ней шаг, позвал по имени и будто оскорбил этим. Карина замкнулась, помрачнела и отвернулась. Рафаэль смотрел на фото, увеличив изображение. Видел крохотные веснушки на носу, робкие завитки по кромке волос. Светлая хрустально-прозрачная радужка, потрескавшиеся губы. Трогательная, хрупкая, родная. Хотелось обнять ее, обхватить ладонями лицо и мягко касаться губами трепетных век, скул, упрямого лба и губ, ловить ее дыхание, чувствовать ее страсть и нежность. Кончиками пальцев Рафаэль осторожно провел по монитору. «Каринка, я тебя люблю. Я тебя там не оставлю, слышишь? Я тебя вытащу оттуда, обещаю». Он взглянул на часы, почти 8 Открыл в контактах номер брата Карины и набрал его. Трубку взяли не сразу, после шестого гудка. Рафаэль уже хотел нажать отбой, когда из динамика донеслось сонное. «Если у тебя ничего важного, то я тебя придушу, Раф». Рафаэль растерялся. «Ты не на работе?» «Я в отпуске». «Как раз сегодня первый день». В трубке зевнули, послышался шелест одеяла. Макс поднялся. «Ладно, говори, чего там у тебя». «Макс, ты же в курсе, что Карина пропала?» Рафаэля покоробило спокойствие, с которым говорил брат девушки. Макс застыл. «То есть как пропала?» «Так ты не в курсе». «Нет, мы с ней больше месяца не созванивались». «Мне мать сказала, что вы расстались, что у неё депрессия, и она уехала к подруге от тебя прятаться. Так я понял со слов тёти Светы». Рафаэль пересел на диван, пробормотал. «Странно. Откуда у неё информация? Она с ней связывалась, что ли?» Из динамика послышалось, как зашумел чайник, звякнули чашки. «Раф, я ничего не понимаю. Ты можешь нормально объяснить, что происходит? Ты гонишь, или тётя Света что-то договаривает Вместо ответа он услышал новый вопрос. Ты с ней сам созванивался когда в последний раз? Говорю уже больше месяца назад. В конце марта, числа 25, наверное. У Рафаэля упало сердце. В ночь на 26 марта Карина ушла из дома, взяв с собой только документы. Точно? Переспросил. Хотя какая разница? 26 она от меня ушла ночью. Почти все вещи оставила. Поцапались? Рафаэль шумно выдохнул, пожал плечами, перевел сотовый на громкую связь, сел, упершись локтями в колени и уронил голову на скрещенные ладони. «Не то чтобы. Мы в последнее время как инопланетяне. Я ей о цветах, она мне о тарантулах». Макс чертыхнулся. «При тут тарантулы?» Рафаэль раздраженно отмахнулся. «Да ни при чем. Мы отдалились с ней. Я много работал, она замкнулась, возможно, обижалась». «Возможно. То есть, обижалась, а ты делал вид, что всё окей?» Рафаэль замолчал. «Макс прав». Каринин брат вздохнул, терпеливо уточнил. «Ладно, с чего ты решил, что она пропала? Ты же это не для красного словца мне сказал, чтобы быстрее на ноги поднять». «Нет, конечно. Она ушла, сотовый всё это время выключен. На связь не выходила ни со мной, ни с матерью. С тобой выходит тоже». «Чего, в полицию не заявили?» Рафаэль слышал, как голос Макса из расслабленного превратился в профессиональный. Почувствовал себя немного на допросе. «Ну, а кто я ей?» Я Светлане звонил, приезжал, она только отмахивалась, не верила. Вроде как Карина ей намекала, чтобы не волновалась. «А откуда у её матери информация, что Каринка у подруги отсиживается? Может, всё-таки звонила?» «Да она сама предположила, с потолка. Когда я приезжал и просил дать знать, если Карина появится, От меня Светлана узнала, что Карина ушла». Макса задача напротянул. «Нормально дела. Ты думаешь, местную полицию поднимать пора?» Рафаэль покачал головой. «Нет, не надо. А впрочем, не знаю. Я поэтому и звоню, что хочу посоветоваться с тобой как со специалистом, так сказать. Я нашёл её, случайно». «Говори». «За городом. Ездил по работе на съёмки и увидел её». Она странно одета, выглядит еще более странно. Странно — это не информативно, Раф. В чем странность? Ну, как бабка. Ты можешь представить прежнюю Карину в длинной юбке, в хлопчатобумажных колготках, в дешевом пуховике, в платочке? Но даже не это странно. Она словно зомбированная. Все про грех да про искупление какое-то. Я ее увидел, когда она перебирала головешки. Что перебирала? Макс решил, что ему послышалось. Ну, там пожарище, часовня сгорела. Говорят, она там постоянно горит, место дикое, много суеверий. И вроде как эта часовенка строилась на деньги местной старообрядческой общины, женской. И вот Карина перебирала эти головёшки, те, что поцелее откладывала в одну сторону, что совсем прогорели в кучку с мусором, в мешки. Зачем в мешки? Да кто её знает? Ну ты не ори. Ты же спросил у неё. Или ты очканул и не подошёл? Рафаэль покраснел. «С чего ты решил, что я очканул?» «Не решил, только предполагаю. Значит, спросил, так и запишем». Раф в самом деле услышал, как что-то зашелестело из динамика, догадался, Макс записывает. «И что она сказала-то?» Я окликнул её. Она вроде бы сперва обрадовалась, а потом как-то стушевалась. «Я к ней. А она говорит, я не Карина, вы обознались, меня Агатой зовут». «Но я-то точно вижу, узнала она меня. Каринка это...» «Точно?» «Факт!» — я, прежде чем её окликнуть, фотографировал локацию, и она в кадр попала. Я увеличил снимок, так там лицо видно. Точно она!» Макс почесал небритую щеку «Так, понял. А что ты там про зомбированность говорил?» «Да она даже говорила странно. Всё про грех, про то, что увидит и что ей нельзя. Я её к машине потянул, говорю, поехали домой, я тут тебя не оставлю». Она так странно посмотрела, как пощечину дала. «Я никуда с тобой не пойду, — сказала, — и забудь, — говорить что видел меня. Скажи, чтобы не искал никто, мол, сама вернусь, когда смогу». Хм. То есть, что она Карина, она всё-таки призналась, так получается?» «Ну, получается так. Только мне от этого ни холодно, ни жарко. Ехать домой она отказалась. И я понимаю, что с ней что-то не так». Вот хочешь мне не верить, можешь думать, что я психом разматик, но я с сердцем чувствую, что с ней что-то не так. Может, пробьёшь, что это за община там, чем дышат. Я поэтому тебе и звоню, в общем-то. Как называется, знаешь, община эта? Нет. Но там, где я встретил Каринку, местечко называют Макошина-пустошь. Пустошь? Да, не селится там никто. Оттого и пустошь. Вот только эта община и обитает. У них что-то вроде скита. «Это монастырь вроде у старообрядцев!» Макс вздохнул. «Понял. Подключаюсь. Будь на связи. И это, Раф. Спасибо, что позвонил!» Он хотел нажать «Отбой», уже вчитываясь в свои каракули и поправляя наспех записанные данные, Рафаэль отвлек его. «Макс, мне что делать-то?» Капитан Александров оторвал взгляд от блокнота. «Пока ничего. Буду держать тебя в курсе!»